«Вода еле плещет, и я тоже отдохну», — сказала себе она. Но вскоре она уловила в разговоре реки незнакомый призвук. Мишата села и зажгла лучину. Эта рука директора, свесившись из лодки, морщила убегающую воду. Он заснул. «Придется отказаться от отдыха», — решила Мишата. Лодку нельзя было бросать на свободу. Темнота была непроглядная, факел не помогал. Пришлось зажечь печь. Красноватый свет почти ничего, кроме полулодки и полумешаты, не освещал. Слишком далеки были склоны туннеля, но хотя бы немного виднелась вода. Иногда ей чудилось, будто длинная рыбья тень катится наискось из глубины. Но всякий раз это оказывалось просто совпадением тени весла и особо длинной волны. Немного беспокоили огоньки, возникающие впереди. То ли лодочка языков, то ли сигнал прибрежного соглядатая, а, вероятнее всего, вкрапление искристых минералов в стенах туннеля. Еще заботили черные развалины, проходившие иногда в опасной близости от лодки. Не то чтобы они серьезно грозили, а просто имели слишком мрачный, сутулый, многозначительный вид. И их делалось все больше. Мешате пришлось даже взяться за весло, чтобы пройти под мышкой одной развалины. Причем в небольшом водовороте тут же лодку повернуло и повлекло некоторое время боком. Боком, боком, пока не встала поперек целая стена. Скребя бортом разопревшие кирпичи, лодка потащилась продольно. Волны то слегка заносили ее в бок, то опять стукали в стену. В одном месте от этого обвалилась целая белокаменная губа. Вдруг могучее окно появилось слева. Сверху, замкового камня, Мишать улыбнулся мраморный конь и лодку немедленно втащила вовнутрь. Горбатый и закопченный потолок убегал от Мишаты, кое-где приседая на колонны, которым не давали развалиться рыжие обручи, мохнатые от ржавой плесени. Мишата запыхалась, отталкиваясь веслом и вращаясь между колонн. К счастью, через пролом в стене ее вытащила на проток, подземную улицу. Теперь можно было опустить ненадолго весло. Лишата, воспользовавшись покоем, добавила дров. Печь набрала силу, все ее глазки и заушины засияли, и окружающие дома выдвинулись из мрака. Потом лодка вышла на открытое место, Движило самостоятельное, ни к чему не относящееся эхо, и над водой бродили туманы. По колено в них стоял остров с огромным основанием башни. Течение здесь немного усилилось, и лодка пошла ровнее. Еще раз мешать и пришлось притормозить веслом, когда реку пересекла цепочка крыс, аккуратная голова к голове. На спинках крысы везли столовые приборы, Вилочки и ложечки из серебра, оседая царицы матка в туфельках из вишневой кожицы, верхом на живом крысином плоту держала в лапках опаловую обезьянку. Мишата дождалась последней крысы, плывшей задом, и отпустила лодку. Недолго еще беспокоили островки, но скоро тоже исчезли. И вот Мишата осталась совершенно одна. Медленно проплывали мимо зеленые недра. Слабые звуки капель, отблеск крики, шорох осыпающихся пород оставляли здесь длинные тени-эхо, что протягивались вдаль, ветвились по бесчисленным ходам и туннелям, пропадали и возвращались назад в сопровождении иных отголосков из неизведанных пространств. Будто шёпот и недра следовали мелодии, только очень тягучей, такой, что между нот оставались огромные промежутки тишины. Мишата завороженно слушала, пока ей не показалось, что паузы предоставлены ей для ответа. Тогда Мишата запела. Сперва она пела тихо, останавливалась и ждала голоса пещер. Мишата пыталась понять, отвечают ли ей подземелья, или это ее собственное пение отражается в кривом зеркале эхо. Скоро она пела почти непрерывно. Уже потом, распевшись, она поняла, что слово за слово, будто сами собой, выпивались у нее древние заклинания. Шея и руки, наполовину освобожденные из рукавов,